«Перья, мех и жабья шкурка. А ты добрая волшебница или злая?» лаймон Фрэнк Баум — волшебник страны Оз. «В лесу? Где же еще?» — таков был единственный ответ, который давала Лилия на вопросы Ехана, где живут лесные женщины. «Я им много рассказывала про тебя и Брианну», — сказала она, когда они пустились в путь. «Так что они согласились показаться тебе на глаза, но не удивляйся, если они будут несколько грубоваты. Они привыкли разговаривать с растениями и зверями и не особо ценят вежливость». Прозвучало это загадочно. Часть бездорожного леса, куда Лилия завела Ехана, просто кишела дикими стеклянными и лиственными человечками, грибовичками и прочими созданиями, названий которых он даже не знал». Но Ехан и не обращал на них особого внимания. С тех пор, как Виоланта показала им книгу, он всюду высматривал лишь бесцветные лица Брианны и матери. И кто виноват, что они теперь стали мертвой бумагой? Когда Сожрук вернулся, Ехан поначалу восторгался им и даже надеялся обрести в нем нового отца, но быстро разочаровался. Лилия остановилась. Руины, которые открылись их взгляду в просветах между деревьями, когда-то были деревней. Крыши домов обвалились, а провалы окон и дверей заросли ежевикой и крапивой. — Роспа! — позвала Лилия. — Вольпе! Цветта! Я привела Ехана! Я вам про него рассказывала! Ему нужна помощь! Пятнистая сова бесшумно скользнула с дерева и приземлилась на одну из провалившихся крыш. Следующей подбежала лиса, а из колодца, над которым покачивалось на ветру ржавое ведро, вылезла жаба. «Мать лили очень высоко оценила твою мать!» У нее был старушечий голос. «И Лилия говорит, что ты ей как брат. Итак, чего тебе надо от нас, лесных женщин?» Сова вспорхнула на край колодца, но леса осталась там, где была, и не спускалась с Ехана настороженных глаз. «Моя мать и сестра исчезли», — сказал Ехан. «Они теперь стали картинками в книге». «И эти картинки, серые, они похожи на мертвых, но, может быть, можно их вернуть назад при помощи...» Он помедлил со следующим словом. «Колдовства! Ведь исчезли-то они тоже при помощи...» Он не договорил фразу до конца. Лиса приняла другой облик. Это произошло так быстро, что глаза Ехана упустили момент превращения. Там, где только что был лесной зверь, теперь стояла женщина с седыми волосами и глазами, как у лисы. Жаба оказалась старше. У женщины, которая заняла место на краю колодца, были короткие белые волосы. Сова оказалась самой младшей из троих. Она была невысокая и коренастая, и разглядывала Ехана такими же темными глазами. В мире Ехана было много видов, способных менять облик, и не все делали это добровольно — Лилия рассказывала ему, что лесные женщины носят одежду из меха и перьев, и за счет этого могут превращаться, а заслужили это тем, что подружились с теми животными, образы которых себе пожелали. Ехан слышал от Лилии, что она тоже хочет себе такой наряд, только не знал какой. Все три женщины были босые, несмотря на осенний холод, а одежда их была не серой, как у крестьянок, а яркой. Мать Ехана окрашивала свои наряды корнями, листьями и цветами. Раксана любила яркие краски и никогда не носила серое. Эта мысль больно уколола его. Картинки серые? Жаба переглянулась с лисицей. Да. Это вам о чем-то то говорит? Лилия посмотрела на Ехана взглядом полным надежды. Серый это цвет читающих тени. Голос лисицы дрожал. Одна из них очень гордится своим серым колдовством. Сова схватила ее за руку, но лисица вырвалась. «А кто разводил серую краску, которой были нарисованы картинки?» На сей раз голос был резким, как будто она стыдилась своей выказанной слабости. «Ну говори же, юноша!» Жаба метнула в нее предостерегающий взгляд. Ехан пожал плечами. «У иллюстратора больше не спросишь, его убили». «А кто такая читающая тени?» «Это лесная женщина, которая находит свое колдовство не на свету, а в тени», шепнула ему Лилия и посмотрела на лесу. «Ведь та, о которой ты говоришь, в ольпе живет где-то в здешних лесах?» Вольпе помотала головой. «Никто не знает, где она живет». «В книге, где эти рисунки, описан герб города», — сказал Ехан. «Библиотекарь из замка выяснил, что город называется Грюняко». «Говорит ли вам о чем-то это название?» «Пожалуйста, вы должны мне помочь. Я готов скакать хоть на край земли, чтобы спасти моих родных». Лиса оглядела его с таким презрением, будто он не знал, о чем говорит. Ее взгляд измерял и взвешивал его, пока Лилия не загородила его своим телом. «Прекрати, Вольпе!» — прикрикнула она на лису. «Ехан прав. Если вы что-то знаете, скажите ему. Его сестра и моя сестра тоже». «Его мать и моя мать тоже, и я помогаю ему их вернуть. Они сами помогли мне однажды, когда у меня никого больше не было. Потому что твоя бабушка слишком поздно узнала о смерти твоей матери», — ответила ей жаба. «И потом боль заставила ее забыть обо всем. Ты пока не можешь знать, что такое потерять ребенка». «Зато я знаю, каково ребенку лишиться матери», — ответила Лилия. «Меня бы здесь не было, если бы раксана не забрала меня тогда к себе. Она наградила меня братом и сестрой, когда я была настолько одинока, что плакала, не переставая. И вот она пропала без вести. И Бриана тоже. Поэтому скажите нам, как можно сломать колдовство этой читающей тени, и я помогу в этом ехану?» Сова помотала головой. «Серое колдовство не сломать. Читающая тени очень гордится этим». «Оно устоит даже после ее смерти!» Ехан в отчаянии переглянулся с Лилией. Вокруг них перешептывались останки домов, мертвые и пропавшие. Как его мать и его сестра. И все почему? Потому что Сожирук навлек на себя гнев человека, которого они едва знали. «Будь осторожен, юноша», — сказала женщина-сова, словно прочитав его мысли. «Твоя ненависть ранит тебя самого. Она делает читающих тени только сильнее. Свет и любовь — вот единственная защита против них. Оставь ему его ненависть цвета», — сказала Лиса. «Ты всегда недооценивала ее утешительные свойства». Лилия мягко погладила локоть Ехана. «Черный принц тоже лишился друзей через эту книгу», — сказала она. «Он поможет нам найти город, описанный в книге». Огненный танцор подозревает, что один его старый враг заплатил за серое колдовство. «Черный принц?» Ехан не был уверен в том, что ему послышалось в голосе Вольпе. Изумление? Надежда? Ее лицо замкнулось, как дверь, прежде чем он нашел в нем ответ. Цвета засмеялась. «Вот вам еще один, кто борется с тенями, вместо того, чтобы идти с ними рука об руку!» Он носит в себе свет тысяч и защищает больше людей, чем в этом лесу деревьев. Роспа вспрыгнула на край колодца. Ее кожа позеленела, тело сокращалось. «Да, про него слышно много хорошего. Даже от тех, кто никогда не говорит ничего хорошего. Я надеюсь, ты вернешься назад», — сказала она Лилии, уже окончательно обернувшись жабой. «Ты хорошая ученица». Но любой ценой избегай встречи с читающей тени. Никто из вас не может с ней сравниться. Даже черный принц. Передай ему это. И она спрыгнула в колодец.